Глава 13. Саблин не поехал на войну, но он и не взял своего рапорта от командира полка. Этого ему не позволило сделать самолюбие, да на этом Вера Константиновна и не настаивала. Она поехала к императрице. Императрица горячо взяла ее сторону, и перевод Саблина в Забайкальское казачье войско был отказан по признанию свыше. От полка поехали только Фетисов, Аксенширна и Туров. Рапорты Мальского и Попова были взяты обратно ими самими. Саблин всеми мыслями ушел в войну. Он жадно читал все, что писали тогда с театра военных действий. Он старался видеться с людьми, приезжавшими с войны, расспрашивал их, и чем больше жил войною, тем меньше понимал русский народ, особенно образованное общество и его отношение к войне. Война шла сама по себе, а Россия жила сама по себе. И одна не интересовалась другою. Уже после Тюренчена стало ясно, что это не шутка, не экзотическая экспедиция, не прогулка в страну гейш, но тяжелая, серьезная война, которая, несомненно, отразится на всей жизни русского народа. В обществе же отношение к войне было презрительно насмешливое. Фетисова, Аксенширна и Турова проводили торжественным обедом с музыкой и речами, Но не восторгались ими, не преклонялись перед их подвигом, а как будто осуждали их за то, что они бросают полк. Много смеялись и шутили, и проводы не походили на проводы на войну. — ко мне парочку гейш, — говорил, целуясь с Фетисовым, подвыпивший ротбик. — Куда тебе? Ты же ведь женат, — отшучивался Фетисов. — И чего, они у меня будут только танцевать и петь, и больше ничего. А женат тебе задаст. «А я и не боюсь!» И только когда Мацнев сказал, кивая на Фетисова, «У меня какое-то предчувствие, что он не вернется», все притихли, и страшная мысль пронеслась в затуманенных вином головах, что ведь провожают на войну, где ранят и убивают. В русском образованном обществе не поражались неудачами, не скорбели о них, не носили национального траура по Петропавловску, Макарову и Верещагину. Но после минутного огорчения задумчивости снова придавались шуткам над самими собою. «Эх мы, сунулись туда же, тоже вояки!» Не искали глубоко внутри себя причин поражения, но смеялись над собою. По рукам ходили шуточные стихотворения, Письмо, будто бы в стихах, написанное императрице Александрой Федоровной императору Вильгельму, где беспощадно осмеивалась война, и другое стихотворение, где говорилось «Россия Японии мир предложила, а та у нее запросила». И перечислялись разные предметы, какие, по мнению Острика, в России достать был нельзя. Честность, храбрость, доблесть и прочее. «Россия же в ответ предложила». Витте, Победоносцева и других деятелей тогдашней эпохи. Но ответил Микада, нам такой дряни не надо. Присяжный острословец и большой циник военного дела генерал Драгомиров, в свое время окрестивший русского солдата крылатым словом «серая скотинка», не мог не отозваться на неудачи войны. «Да», — говорил он, — «это хорошо, что назначили главнокомандующим генерала Куропаткина». Но нехорошо, что забыли назначить к нему Скобелева. У Куропаткина начальником штаба был генерал Сахаров, и по этому поводу старый Остряк сказал «Невкусная эта штука, Куропатка, с сахаром». Для поднятия чувства в народе правительство выпускало лубочные картины, где изображалось, как русский флот топит японские корабли. «Кавалейское дело у Вофанго. Портреты Куропаткина, Стесселя, Линевича их старались поднять в глазах толпы. Корреспонденты различных направлений описывали войну, но и в благожелательных корреспонденциях кое-где сквозила нотка тяжелой правды. Враги правительства, те, кто мечтал о низвержении существующего строя, подняли голову и начали свою работу. Саблин скоро почувствовал, что в народной душе лопнула какая-то струна. Народ разошелся с царем. Может быть, и раньше он с ним не шел, но, по крайней мере, казалось, что царь и народ были одно. Вражды пока не было, но было полное равнодушие. Летом сабрин с маневров на один день поехал на почтовых в имение жены, на мызу Белый дом. Его вез ямщик лет 30, спокойный и рассудительный. Разговор вертелся подле войны. — А что, барин, наших все бьют? — спросил он. Ничего не бьют. Идут тяжелые бои. Пришлось немного отступить, но подойдут подкрепления, и мы погоним японцев. Брат мне писал. Кончать надо. Сдаваться. Его все одно не осилишь. Как же можно сдаваться? Да ведь тогда у нас вместо государя будет Микада, — воскликнул Саблин. Да нам, барин, все одно. Что Микола, что Микада. Одну подать плати, а Микад может и поменьше наложит. «Нам земли бы, не иначе, как землю поделить бы». Ямщик был простой, добродушный парень, никакой революционности в нем заметно не было. Слова эти заставили Саблина глубоко призадуматься о дикости и серости русского народа. Возясь с новобранцами, Саблин наталкивался на первобытные понятия, но, как и многие люди его круга, он в этой дикости и некультурности русского крестьянина видел силу России. Ему казалось, что это дает серому мужику возможность свято и чисто верить в Бога, чтить царя и повиноваться начальству. Серой толпой, казалось Саблину, легче справиться, она послушнее. Война открыла народу глаза, она приподняла завесу темной народной души. И Саблин с ужасом увидел, что в ней нет ни патриотизма, ни святой веры в Бога, ни любви к царю, Но есть только одна жадность к земле, стремление к собственности, к обладанию землей, скотом, лошадьми, инвентарем. Вспомнился извозчик в день объявления войны, сам хозяин. Вспомнились мальчишки. Мальчишки и теперь продолжали кричать тяжелые вещи о положении на фронте, и никто им ничего не говорил. Перед Саблином, во всей ясности стал вопрос о том, что народ надо учить и воспитывать. Создавать школы патриотизма, внушать сознание русской великодержавности. Но кто будет учить? Те, кто для этого кончил гимназию и университеты? Замелькали перед ним образы молодежи, с которой он в дни юности встречался у Мартовой. Но это общество само надо учить патриотизму. Оно само не верит в Россию и не любит Россию. Это оно пустило стихи. Это оно на всех перекрестках кричит крылатые драгомировские слова и злобно хихикает над нашими неудачами. Царь, народ и интеллигенция, и все три разные, не понимающие друг друга и друг другу противоположные. Царь любит Россию и верит в русский народ. Он видит его в своем сводном пехотном полку, среди своих егерей, кучеров и прислуги. «Лучше русского народа нет людей», — говорил не раз ему царь. А царь не знает, что народ спокойно говорит «Нам все одно, что Микола, что Микада, нам земли бы». У народа свой царь, страшный царь голод и царица земля, спасающая от голода. Интеллигенция стала между народом и царем. Она не любит и не признает царя. Она всеми силами старается, одни сознательно, другие бессознательно, пошатнуть его авторитет. И она разошлась и с народом. Она не знает и не понимает народа. Она его идеализирует, приписывает ему качества, которых народ не имеет. В громадном российском здании случилось несчастье. Ссохлась и звездка, выпадал цемент, крошились кирпичи. Кто-то в эти тревожные дни пустил новое слово о России. Россия, где колосс на глиняных ногах. Осели и размокли ноги и вот-вот колосс полетит кувырком. Это сказал Саблину вдумчивый и серьезный офицер князь Шаховской, Рюрикович, дальний родственник графа Льва Николаевича Толстого, многочитавший и изучавший. Саблину сомнился в народе. Он стал чаще бывать в эскадроне, беседовать с людьми, с вахмистром. Старый Иван Карпович негодовал и бронился. — Совсем, ваше высокоблагородие, не тот народ стал. Сдурели люди! Ты ему указываешь, железо, мол, почисть до блеску, а он тебя японской войной тыкает. Там же все защитное, так зачем, мол, до блеска? Образованные очень стали, много рассуждать позволяют. С Саблином солдаты говорили мало. Они боялись его. Но Саблин по некоторым вопросам заметил, что они что-то знают и таят про себя. Ваш усок благородия? спросил его взводный, лихой Ярославец Панкратов. Почему же мы так оплошали, что карт японских не приготовили? Без карты разве ж можно воевать, ваше высокоблагородие. А вот теперь пишут, что кавалерии совсем не надо. У японцев кавалерии нет, так как хорошо орудуют. А то судите сами, лошади сколько стоят, этих лошадей в хозяйство бы, говорил солдат Баум из богатых колонистов. У солдат появились вопросы, чего раньше не было. Раньше солдат, не вдумываясь и не рассуждая, исполнял все то, что приказывал ему офицер. Солдат верил офицеру. «Хорошо это или худо, что у солдата появился интерес к военному делу?» — спрашивал сам себя Саблин. «Да», — думал он, — «если вопросы, это хорошо. Но если критика и недоверие, не дай бог». «Если солдатская масса станет повторять пошлые анекдоты о куропатке под сахаром, Читать эти гадкие стихи? Тогда все пропало. Солдат стал интересоваться газетами, стал много читать, доискиваться, спрашивать, разговаривать с офицерами. Тут-то и надо было бы его поддержать и слиться с ним. Но офицеры этого не могли. Не мог этого сделать и Саблин. Быт мешал. Саблин невольно вспоминал уроки Любовина и Марусю. Да, предки стояли между ними. Солдат искал равенства, дружной беседы. Саблин шел на эту беседу, хотел ее сам, но выходил урок. Вставание, вытягивание, титулование, и опять барин и прислуга. Говорить было трудно. С войны писали о значении защитного цвета, окопов, разведки, о том, что японцы невидимо избивают нас, о невозможности конных атак. А на военном поле были все те же белые рубахи. Равнение, направление, сомкнутость и бесконечные заезды повзводно налево кругом. Война говорила одно, но рутина делала свое дело. Маневры были бредны и исполнялись неохотно. Сабрин толкнулся к Дальгрену. «Чушь это японская война», — сказал ему недовольным голосом Дальгрен. «Она нам всю военную науку испортила. Конные атаки будут». «Не артиллерия, а по-прежнему кавалерия царица полей сражений. Но Куропаткин не имеет кавалерийских вождей, а история конницы – это прежде всего история ее генералов». Дальгрен, несмотря на всю свою сдержанность, осуждал Куропаткина и обвинял его в отсутствии смелости и недостатке решительности. Опять была критика. Она проникла и в генеральный штаб. Критиковали много, но ничего не делали для того, чтобы исправить недочеты. Итак, думал Саблин, война ударила по зданию Российской империи. Царь, интеллигенция и народ отбились друг от друга. Народ не верит царю, интеллигенция не только не верит, но не любит и жаждет освободиться от него. Враг царя не только народ, как интеллигенция, и борьба за царя должна быть с ней. Теперь или никогда царь должен был сказать какое-то слово, порвать с пошлой, все критикующей интеллигенцией и пойти с народом, потому что народ еще мог вернуться к царю. Но какое слово сказать народу? Как привлечь его к себе и с ним ополчиться против интеллигенции? Саблин этого не знал. Чтобы лучше разобраться во всех этих вопросах, Саблин решил добиться хотя бы временной поездки на фронт чтобы там повидать офицеров и солдат и прислушаться к тому, чем живет и о чем думает фронт.